Глава шестнадцатая. Так сладко просыпаться без будильника. Уже и не помню, когда я последний раз вставала, потому что именно выспалась. Сладко потянувшись, разлепила веки и вдруг пришла в шок, в секунду вспомнив, где я и почему. А может, это сон? И вот я сейчас закрою глаза, потом открою, и окажусь в Юлькиной гостиной на диване. Он, конечно, не такой удобный, но всё же. Но это не помогло. Я действительно находилась в постели в квартире у малознакомого парня, который вчера предложил мне надеть его наушники, чтобы я не слышала, как он ублажает свою подружку. Или она его. Фу ты, чёрт. Лежи, не лежи. Прячься, не прячься под одеялом. А вставать всё равно нужно. Просто быстренько сейчас переоденусь, скажу спасибо и утопаю отсюда. Времени уже почти десять. Юлька должна была вернуться». И как бы зла я на неё не была, в квартиру мне всё же попасть нужно. Хотя бы для того, чтобы забрать вещи. Стаскиваю футболку Макса, надеваю свои штаны и свитер, а его футболку сворачиваю и запихиваю в сумочку. Не могу же я отдать её нестиранной. Надеюсь, он ещё спит, и я смогу тихо уйти, захлопнув дверь на защёлку. Наверняка же спит, раз ночью так поздно пил на кухне. Откровенно говоря, я здорово испугалась, когда он меня окликнул в темноте. Застыла и растерялась, не думая, что он бы мне что-то сделал. Всё же мы уже оставались одни на репетиции, но тогда Максим был трезв. Всё же как-то тревожно стало, особенно когда попросил дверь на замок закрыть. Именно так я и сделала, едва вошла в комнату с гулко бьющимся сердцем. Но утро настало, пора и честь знать. Хотя, надо признаться, давненько я так не высыпалась, хоть и легла довольно поздно. Я тихо отворяю двери и выхожу в коридор, ведущий в гостиную. В квартире тихо. Наверное, всё-таки парень ещё спит. Но в гостиной на диване вижу лишь скомканное покрывало. Я поёживаюсь. Прохладно. Окно слегка приоткрыто, и занавеска колышется от потока воздуха. На кухне я тоже никого не обнаруживаю. Но замечаю на столе листок. «Доброе утро, пёрышко, выспалась. Завтраком побаловать не могу. Что найдёшь в холодильнике, то и твоё». «Не стесняйся. Скоро буду». «Дождись». Дверь не захлопывается. Я сворачиваю исписанный аккуратным ровным подчерком листок и присаживаюсь на стул. Всё же смущающей встречи не избежать. В холодильник решаю, конечно же, не лезть. Неудобно как-то. Но через час ожидания желудок начинает возмущаться такой скромности. И я всё же решаю перекусить. «Ну а что? Он же сам предложил». Открываю дверцу и разглядываю содержимое. Интересно, он сам покупает продукты или об этом заботится его мама? Сыр, колбаса, яйца, пачка творога и пакет молока. В пластиковом контейнере овощи и несколько фруктов. Не знаю, когда именно вернётся Максим, но, наверное, он тоже голоден. Надо же как-то его отблагодарить. Поэтому я решаю приготовить завтрак. Не понравится, выбросит. Достаю творог, яйца и молоко, замешиваю массу на сырнике. Нахожу, хоть и не с первого раза, сковороду. Не сразу разбираюсь, как включить плиту. Она тут с наворотами. Через полчаса завтрак готов, а Ларинцев так ещё и не вернулся. Замечаю, что мои волосы пахнут отвратительно. Клубный запах въелся в них намертво, и даже собранные в хвост они источают жуткий запах. Надеюсь, Максим не посчитает наглостью. Если я приму душ, всё равно ещё неизвестно, сколько мне тут сидеть». «Наверное, у него своё понятие. Скоро». Забираюсь в душевую кабину, почему-то ощущая себя героиней из сказки Маши и Медведи. Куча кнопок вызывает растерянность. Как бы чего не сломать. Но, наверное, мне везёт, и я нажимаю то, что нужно, быстро разобравшись, как регулировать температуру воды. Чуть выше, в небольшой нише, нахожу бутылки с шампунем и гелем для душа. Запах приятный, свежий, немного резкий, мужской». Я ощущала его от Максима на репетиции. Скорее всего, он ещё пользуется туалетной водой, но аромат схож. Выбравшись, заворачиваюсь в большое полотенце, улавливая от него лёгкий уже знакомый аромат, и почему-то смущаюсь. Знаю, что не совсем гигиенично, но запах клуба вызывает тошноту, и мне нужно было избавиться от него поскорее. Ну что уже? Я спала на его постельном белье, в его футболке, так что полотенце — просто ещё один плюс ко всему. Вытираю волосы, распускаю их по плечам, чтобы скорее просохли. Забрасываю в стиральную машину полотенце и футболку, в которой спала. И едва выхожу из ванной, понимаю, что в квартире не одна. Ладони моментально становятся влажными. Мне почему-то становится стыдно, что я вот так в наглую злоупотребляю его гостеприимством. Но когда я захожу в гостиную... Откуда слышен шум, то натыкаюсь совсем не на Ларинцева. Посреди комнаты стоит наш вчерашний знакомый Роман и удивлённо смотрит на меня. «Привет. Здороваюсь первой. Может, парни вместе снимают квартиру, и он тоже тут живёт?» э -э, «Привет, мышка». «Мышка? Ну, вчера ты мне такой показалась». «А сегодня уже не кажусь?» Роман замялся, криво усмехнувшись. Но ну, если я отвечу, ты можешь обидеться». «На что ты намекаешь?» «Ни на что, мышка, забудь, окей? Просто я не ожидал тебя тут увидеть, если честно. Ну, с утра точно». «Я и сама не ожидала, если уж честно. Ты не знаешь, где Максим?» Роман пожал плечами и развалился на кресле. «Откуда мне знать? Это ты с ним ночь провела, в отличие, кстати, от твоей Динамо-подруги». Вот такой жирный намёк заставил щёки вспыхнуть румянцем. Ну и наглый же тип. И что значит «Динамо-подружки»? «А где же Юлька подевалась тогда вчера, если не была с этим напыщенным индюком?» «Я просто здесь ночевала, понятно тебе?» «Ага, детка. У Макса никто просто так не ночует. Знаешь, тут вообще никто никогда не ночует. Обычно все после дела отправляются во своясе. Так что гордись, что Максимка тебя чпокнул и не выставил, как обычно это делает. А вот тут я уже начала задыхаться от злости». Просто ошарашена была такой наглостью и фамильярностью. Ну что за тип такой наглый? Вчера вон какой обходительный был. Улыбался, коктейли покупал. Я здесь просто гостья, потому что ты утащил Юльку, а у нее были ключи. Ага, мышка, ты еще скажи, что Макс тебя просто привел сюда и оставил за закрытой дверью. Вообще-то так и было. Мы танцуем вместе, и он меня выручил. Не в клубе же мне было ночевать. «И вообще, где Богатырёва? Ты что с ней сделал?» «По-твоему, данный факт для Макса должен являться причиной? Если ты его партнёрша, то уж во всём, чего уж тут. А Юльку твою вчера оттаскал за уши какой-то чувак, назвавшийся старшим братом, дал по заднице и увёз намерение, когда мы как раз собирались прокатиться к набережной. Так что я, в отличие от Макса, очень даже выспался». «Кстати, чем это так классно пахнет? Ты завтрак приготовила?» «Кто тут что сказал про завтрак?» Сзади звякает дверь, в квартиру входит Максим. Свежий и улыбчивый. Словно не он вчера пил почти до утра. Он сбрасывает кроссовки, снимает куртку, оставшись в джинсах и лёгкой толстовке. «Извини, Нина, не хотел тебя будить. Мама позвонила, срочно пришлось уехать». «Привет, ничего страшного». Я смотрю на Максима. Он спокоен, а у меня в голове всплывает вчерашнее... Закрой его, пожалуйста. И я не выдерживаю его взгляд. Опускаю глаза, боковым зрением замечая, как внимательно наблюдает за нами друг Максима. «Так что насчёт завтрака, ребята? Вы тут с темы не спрыгивайте!» Встревает Роман. Максим мельком смотрит на друга и взъерошивает пятерней волосы на макушке. «Там, в сковороде, на кухне сырники...» Если вы, конечно, такое едите. А я пойду уже. Спасибо тебе, Максим. Теперь-то я знаю, где Юльку искать. Её старший брат Боря наверняка увёз её к себе и хорошенько промыл мозги, чтобы не таскалась с такими типами, как этот Рома. Э, нет, пёрышко. Голодно я тебя не отпущу. Нет-нет, правда, всё нормально. Сидеть за столом в компании этих двоих было бы ещё куда более странно, чем вообще вся сегодняшняя ночь. Мне пора. Сегодня еще вещи в общежитие перевозить. Я быстренько натягиваю сапоги и куртку, машу парням рукой и ретируюсь. Все это слишком странно и непривычно для меня. Я не остаюсь ночевать у малознакомых парней, не готовлю им завтрак и не принимаю в их квартире душ. Ну и, конечно, не ругаюсь с их друзьями.